Огромное здание муниципалитета погружено в глубокий мрак, как, впрочем, и весь остров. Электрические установки перестали работать, так как механикам пришлось спасаться от нападающих. Однако благодаря предусмотрительности комодора Симкоу оружие, хранившееся в мэрии, роздано солдатам и морякам. В боеприпасах у них не будет недостатка. Оставив мисс Ди миссис Танкердон и миссис Коверли, Уолтер присоединился к группе, в которой находятся Джем Танкердон, Нет Коверли, Калистус Манбар, Пеншина, Ивернес, Проскален и Себастьен Цорн. «Ну вот, я же говорил, что все это кончится таким образом!» – бормочет виолончелист.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 и в то же время имеют все преимущества нападающей стороны. Выстрелы по-прежнему раздаются далеко в районе портов. Капитан Сароль начал с того, что остановил вращение винтов, чтобы Стандарт-Айленд не мог далеко отойти от острова Эруманга, где находится операционная база туземцев. Губернатор, король Маликарли, Командор Симкоу, полковник Стюарт,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 «Ни черта! Целиком-то они нас не слопают!» — возражает Ивернес. «О, я буду защищать себя до последнего кусочка!» — вторит ему фросколен. Себастьян Сорн молчит. Известно, что он думает обо всей этой истории, однако ничто не помешает ему выполнить свой долг. Едва рассвело, как через решетку сквера начинается обмен выстрелами. Храбро отбиваются и защитники обсерватории. С обеих сторон уже есть жертвы. Из миллиардцев ранен в плечо Джем Танкердон. Рано легкая, и он не хочет покидать своего поста. Нед Коверли и Уолтер сражаются в первых рядах. Король Маликарли, не обращая внимания на пули Снайдерсов, старается взять на мушку сароля который все время в первых рядах туземцев. По правде говоря, нападающих чересчур много. Все бойцы, которые имелись на Эру Манго, Танна и соседних островах вторглись в Миллиард-сити. Впрочем, Командору Симкоу удалось подметить одно благоприятное обстоятельство. Стандарт-Айленд не стоит на месте возле эру Манго, но под воздействием слабого течения движется к северной группе островов. Было бы еще лучше, если бы его уносило в открытое море. Но время идет, туземцы удваивают усилия. И защитникам, несмотря на героическое сопротивление, уже не удается сдерживать их.